Гремя ведрами, подскакивая на кочках, к ним приближалась подвода с белобрысом-мальчишкой в кучерах. Это везли посуду, стаканы для кваса и сам квас. Телега уж было промчалась мимо рая и граньки, но мальчишка вдруг заметил их, туго натянув вожье, закричал на лошадь басовитым голосом тух Лера, ту, ту можно Остановив лошадь, белобрысый мальчишка снял с головы кепку без козырька. Вежливо и степенно поклонился рае, солидно сказал «Бывайте здоровехоньки!» Сердито закричал на граньку «Сеструха, я сбить тебя в корень! Ты итьков тут-то зазеленишь! Сама стирать-то не стирашь! Так че, мать-то будет руки ломать? Походи, как весь народ! Нога у тебя не отсохнет!» Парнишке было лет восемь. Глаза и нос у него были такие же, как у граньки, И Рая опять сделалась хорошо, нежно и весело, как было утром во время завтрака. Она заботливо посмотрела на братьев, которые уже не шептались, а с невинным видом прохаживали вдоль берега. Нашла глазами дядю Петра Артемича, стоя возле шалаша, он размахивал руками. Потом тетю, которая помогала готовить баранину. «Я их люблю», — думала Рая о тете, дяде и двоюродных братьях. Я их очень люблю. — Это мой младший братан Гришка, — сказал Гранька о белобрысом парнешке. — Не братан, а холера, уж такой хозяйственный, да заботливый. И поднялась с земли, чтобы не запачкать праздничную кофту, хранящуюся, наверное, в таком же сундуке, в каком хранила вещи тетя Мария Тихоновна. А рая все сидела на земле, вдруг притихшая и грустная. Ее отец, Камбрик, начальник военного училища, домой приезжал только через день. Всеми делами заправляла дом работницы Даши. Маму Рая не помнила, так как мама погибла на Колчаковском фронте через семь месяцев после рождения дочери. Отец второй раз жениться не хотел. Он очень любил маму, саратовскую гимназистку, и не раз рассказывал дочери, что мама знала французский язык, латынь, Хорошо стреляла из нагана, так как тренировалась вместе с боевиками-анархистами. Потом стала большевичкой, встретила Райного отца и полюбила его. Группки девчат и парней, стесняясь, уже приближались потихоньку к брезенту. Народу было много, а парней больше, чем девчат, и за два года до войны это считалось естественным. Старые старики, сиживая на лавочках, толковали, что войне быть обязательно, коли бабы рожают парней чаще, чем девчонок. «Вот, — говорили старые старики и старухи, — перед первой империалистической в деревнях тоже парней было больше супротив девчат, а чем откончилось, известно. И теперь при советской власти не к ночи будь сказано, и из баб опять прут почти что одним чешонки у Бориса Капа парней четверо, у председателя Петра Артемча трое, у Веденея Мурзина, так и вовсе семеро. Белее вышитыми кофтами и рубашками, молодые чинно двигались к квадратному брезенту. На них щедро проливало тепло солнце, носились над головами в конец растревоженные утки, и даже горбатый коршун, слетев с разбитой березы, кружился высоко в небе. Рая Колотовкина шла вслед за Гранькой, вглядываясь осторожно в лица парней, чувствовала, как от чего-то беспокойно бьется сердце под теткиной кофточкой. Чаще, чем на других, она посматривала на младшего командира запаса Анатолия Трифонова, рослого, стройного, широкогрудого, с бровями, сросшимися на переносице. — Сбирайся, сбирайся, народ! — покрикивала самая главная повариха, колотя у половником в пустое ведро. «Садись, садись, молодой народ!» Глава девятая Позади уже была короткая и забавная речь председателя Петра Артемича, призвавшего молодых колхозников четверить и пятерить успехи в самоотверженном труде, Окончил речь дед Крылов, заговоривший неожиданно о том, что жадко от тебе не лобогрейка, а от лобогрейка тебе не жадко, так как между ими такая же разница, как между петухом и скворешней. Уже самые удалые из парней и девчат съели мясо из алюминиевых чашек и подумывали о добавке.